Глава четвертая. На следующий день стало еще холоднее, хотя в том месте, куда мы ехали, должно было быть теплее, чем в наших краях. Министрели я выпроводила обратно на осла в компанию к лекарю, лишь позволила по просьбе Олекта его инструменту остаться в повозке. И теперь он изредка приглушенно бренчал струнами, словно скучая по хозяину, когда она подскакивала на камнях. Миледи раздалось какое-то время спустя. Я проследила взгляд Олекта, Он был прикован к вновь появившейся серой тени, мчавшейся наравне с повозкой вдоль леса. «Вижу. Не будьте, трусиха, это всего лишь волк. И отодвиньтесь от окна, если не хотите играть с ним в гляделке. Она послушно отпустила ткань, но оставшегося зазора хватало, чтобы видеть, что животное не отставало. «Давайте лучше потренируемся». Ее лицо расстроенно вытянулось. «Но мы же в дороге. Дорога не означает, что мы должны пренебречь своим долгом и привычками». Вздохнув, она подчинилась, Но сегодня выходило еще хуже, чем обычно. У меня тоже не получалось сосредоточиться. Наше занятие было прервано внезапно. Снаружи раздался вой. «Их уже двое!» — воскликнула Олекта, выглянув наружу. «Не отвлекайтесь!» Когда я выглянула спустя время, волков уже не было видно. Не появились они и через два часа, и через два дня, и я окончательно успокоилась. Все случилось неожиданно, еще через два дня. Нашу повозку тряхнуло, и мы остановились. «Что там такое?» Недовольно позвала я, выглядывая в окно. «Опять кто-то замерз?» «Что-то там ладно, миледи», ответил сэр Вебрант, подъезжая. «Впереди на бревна, перегораживают дорогу». «Мы можем как-то их убрать или объехать?» «Дело не в этом, миледи», рыцарь хмурился, поглядывая по сторонам. «Дело в том, что...» «Слова замерли у него на устах?» «Потому что на краю леса показался какой-то оборванец». «Кто это?» «Отодвиньтесь от окна, миледи, быстро», приказал он, выхватывая меч. А потом раздалось дикое ржание, потому что другой, такой же оборванец, появился возле повозки и всадил животному нож в бок. Незнакомцы посыпались со всех сторон, окружая нас, такие же грязные, оборванные, как их товарищи. Закричали рыцари, замелькали клинки, взвелись на добыко, не мечась в панике. Что происходит? испуганно прошептала Олекта. Сиди здесь, сэр Вебранд сейчас совсем разберется. Но сэр Вебранд был занят тем, что отбивался от трех оборванцев, один из которых схватил его коня под узцы. два других пытались выбить его из седла цепом и дубиной с их самодельным оружием у нападающих не было бы ни единого шанса против рыцарей но их оказалось в два раза больше кто они Олекта, сидела белемелало разбойники ее глаза широко распахнулись но но тише олекта я быстро думала но единственной разумной мыслью было то что мы выберемся лишь если рыцари сумеют отбиться Мысли метались, как руки кухарки, взбивающие масло. «Мы могли бы вызвать покра...» «Как вы предлагаете развести костер в повозке?» — раздраженно перебила я, сама понимая, что вызов покровителя решил бы сейчас нашу проблему. Но явиться защитник рода Морхольд может лишь через огонь, а разжечь его на дороге посреди заснеженного леса не представлялось возможным. Тут я увидела Каутина. Он что-то прокричал и направил коня в нашу сторону, но его сразу же перехватили двое нападавших. Каутин одним ударом свалил первого, но второму удалось подобраться к нему и потащить седла. Я быстро повернулась к Олегто и, сунув руку под сиденье, протянул ей кинжал. «Держи. Сейчас ты побежишь к лесу и укроешься там. Если кто-то приблизится, бей, не раздумывая». Она вцепилась в рукоять до побелевших костяшек. «А вы!» — ее била мелкая дрожь. «Я сделаю то же самое». Вот только второго кинжала у меня не было. Миледи, живее, распахнула дверцу я. Глянув в последний раз, Олег-то выпрыгнула наружу и бросилась к лесу, от которого нас отделяло около пятидесяти ярдов. Подобрав подул, я покинула повозку следом за ней. Нас ломался под подушвами, бок колол от быстрого бега. В стране Элли испуганно смотрел на разбойника, у которого каким-то чудом выбил дубину, и на которого теперь наставлял свой укороченный меч. Он получил его перед выездом и так им гордился. Я невольно замедлила бег. В этот момент в меня и врезалось тело. Холодный удар, о снег, и меня рванули за волосы. Куда это ты собралась? Я попыталась ударить нападавшего, но мою руку перехватили и сжали так, что белый лес почернел. С трудом я все же подняла голову, перед глазами прыгал и дергался силуэт бегущий к лесу Алекта, еще чуть-чуть каких-то двадцать ярдов. Она мельком обернулась на ходу и тут же споткнулась, увидев меня на снегу. «Мама!» «Нет, Олег, ты беги!» Она явно разрывалась между приказом и порывом броситься ко мне и тут же оказалась перехвачена разбойником. «Кто тут у нас? Гляньте, какая леди!» Стиснул он ее щеки. Другой рукой обхватил поперек туловища. олег -то пыталась отвернуть лицо. «Убери руки!» «Побрыкайся мне еще!» Тряхнул он ее. В ответ олег -то попыталась его легнуть. Меня охватила настоящая паника. Я с ужасом смотрела на то, как Олегта бьется, но и ее пыл быстро заканчивался. Она металась глазами по дороге, перебегая от распростертых на земле тел, к отступающим под ударами дубины Коли рыцарем и лужам крови на снегу. Я попыталась подняться, но меня тут же придавили обратно. Олегта снова дернулась. Я же сказала «Убери руки!» Мелькнула сталь, и разбойник взвыл, зажимая раненую кинжалом щеку. «Ах ты!» Он замахнулся, и тут вдруг Олекта странно изогнулась. Клинок выпал из скрючившихся пальцев. Оборванец с удивлением посмотрел на нее, потом на свою руку, будто сомневаясь в том, успел он ее ударить или нет. «Эй, я ее не тронул! Припадочной, что ли?» Глаза у Олекта закатились. Тут в стране завыли, и разбойник обернулся на звук. «Какого?» Его прервала огромно, метнувшаяся к нему из чаще тень. Миг, и он оказался буквально смят прыгнувшим на него волком. Вопль захлебнулся в бульканье, когда в шею вцепились зубы. Теперь Олекта стояла на носках, так будто что-то ее держало, почти приподнимая над землей. Руки разведены в стороны, грудь неестественно вывернута кверху, глаза закатились. Лицо было белее снега, в обрамлении развивающихся рыже-алых волос. Точно так же, как недавно из чаще высыпали разбойники, из нее теперь выскакивали серые тени. Дорога заполнилась криками пытавшихся убежать разбойников. Их настигали так же быстро и бесшумно, как первого. Один из волков пронесся надо мной, и придавливающее меня тело исчезло. Я с трудом оперлась на снег и поднялась. Поле, полным мечущихся людей, ходило из стороны в сторону. Олекта по-прежнему стояла на носках. Когда раздался последний крик, словно оборвались удерживающие ее в таком положении нити, и она рухнула в снег. Красные волосы расправились на белом насте. Я тут же бросилась к ней, не чувство онемевших ног. Тот волк, что выскочил из чащи первым, подошел к ней, лизнул в щеку, а потом отвернулся и потрусил к чаще. Вскоре он скрылся за деревьями, словно по сигналу остальные последовали за ним. Я упала рядом с Алекта, схватила ее за плечи и принялась трясти, хлопать по щекам. Ее глаза оставались закатившимися, а дыхание было таким слабым, что удалось уловить его, лишь прижавшись ухом к груди. «Миледи, что с ней?» — подбежал ко мне Каутин. «Глубокий обморок. Помоги мне. Нужно добраться до ближайшего постоялого двора». Каутин подхватил Олекто на руки и двинулся к повозке. Тут и там раздавались стоны рыцарей. Трое были убиты, еще пятеро ранены. Стонов разбойников слышно не было. Все они остались на лесной дороге. После встречи с волками не выжил никто. Зато ни одного рыцаря свита они не тронули. Лекарь и министрель лежали в стране. Сперва я подумал, что и они мертвы, но грудь музыканта, к которой он прижимал виелу то ли защищаясь ею, то ли, что скорее, защищая ее, как самое дорогое, чуть шевелилась. А лекарь, судя по отсутствию крови, похоже, просто был в глубоком обмороке. коутин устроил Олекто в повозке, и я принялась тереть ее сжатые пальцы, пытаясь расправить их отогреть. Они были ледяными, какими-то неожиданно маленькими. Глаза у нее были уже просто прикрыты, и можно было подумать, что она спит. К повозке, приволакивая ногу, приблизился сэр вебранд меледи. «Нужно похоронить убитых, а к вечеру или завтра мы сможем продолжить путь». Левую руку он придерживал правой. «Нет, отправляемся немедленно, убитых и тяжелораненых оставить. Но...» «Я сказала немедленно...» Резко повернулась я. Он глянул на лежащую неподвижно Олекто и поклонился. «Да, миледи». Устроив раненых под деревьями и снабдив их запасом провизии воды и того, что нужно для разведения костра, мы продолжили путь. Все это время Олекта не приходило в себя. Каутин то и дело подъезжал к окну, чтобы справиться о ее состоянии. В один из таких разов я заметила, что у него на плече кровь. «Что это у тебя, ты ранен?» «Ничего особенного, Миледи. Лекарь позаботится о твоем ничего особенного во время остановки. К вечеру мы добрались до постоялого двора в деревне. Рану Каутина промыли, к счастью, она оказалась неглубокой, а то уложили наверху. Закопанная под одеялами, она стала дышать глубже и ровнее. «Я могу быть еще чем-то полезен, Миледи?» Нет, Кутин, ступай. Когда начнется я тебя позову. Он помедлил и, поклонившись, вышел. Я взяла руку Олекта в свою. Пальцы уже потеплели. Потянувшись, я отвела упавшие ей на лоб волосы, вольность, которую ни одна из нас не позволила бы себе, будь она в сознании. За спиной загудел громче очаг, словно напоминая себе. Поднявшись, я приблизилась к нему, не взглянув на оставленный на углях на тагане горшок, где в густом соусе колыхались жирные куски дешевого мяса. Я приложила ладонь к колпаку и прикрыла глаза. Казалось, что-то во мне соединилось с пламенем. Оно взвилось на ослепив. Зашуршали угли, и на меня уставились два огромных, вылепленных из огня, глаза с вертикальными зрачками. Я посмотрела в ответ. Нужно позаботиться об убитых. Огонь сместился, как если бы покровитель склонил голову на бок. Пламенный язык лизнул воздух в знак согласия. Комната закружилась хотя я знала, что это закружилось внутри меня, и в лицо дохнуло холодом зимнего леса, где с деревьев тихо осыпался снег. Три оставшиеся на земле тела вздрогнули, словно пытались приподняться и в тот же миг развелись пеплом. Быть может, они и их родственники предпочли бы традиционный обряд, но это самое большее, что я могла для них сделать. Следом жар потек туда, где были люди и раненый конь. Я почти ощутила страх пятерых раненых, жмущихся друг дружке и пытающихся поддержать тощий огонь, который им все-таки удалось развести. Они согревались горячим вином и оставленными припасами, но я ощущала, как у одного из них болезнь шкварчит в горле, подбираясь к груди, и как ноют у остальных раны, оставленные колями и цепами. Пламя пронеслось по жилам быстрее, чем они успели это понять. Выжгла болезнь у первого и заколыхалась островками жидкого огня в ранах остальных. Несколько вскриков — Стиснутые зубы и впившиеся в землю пальцы, и огонь отступил, оставив заживленные участки. «Теперь к госпоже». Выдохнуло пламя. Конь от раны в боку, которого ничего не осталось, заржало пятеро мужчин, и я ощутил это вместе с ними. Почувствовали, что могут и должны нагнать нас. Я устало привалилась ладонью к стенке очага. «Спасибо». Два глаза напротив медленно моргнули. «А она...» Подняла голову я. «Да». «Но она морхальд». Лишь наполовину, и ты это знаешь. Получается, что сегодня была инициация, но не твоего рода, а рода ее истинного отца. Нет, этого не может быть, я не верю. Пламя молчало, ибо такие дела покровители не касались. Благодарю тебя, древний, — поклонилась я. И ты мог бы показать. Не сегодня. Ты знаешь, что нарушаешь правила. И, быть может, время таких показов истекло, ведь совсем скоро ты встретишься с его сыном. Я сжала пальцы не прошло. Рожденный в огне прощается с черью многоликих. Прошуршало пламя, и в комнате стало ощутимо холоднее, а огонь в очаге снова стал лишь обычным пламенем. Я вытерла солбопот, который почему-то был холодным. «Миледи?» Олекта, приподнявшись на локтях, смотрела на меня. «Что случилось?» Она растерянно озиралась вокруг, остановила взгляд на одеялах, которыми была прикрыта, на наших брошенных в попыхах на пол вещах. «Нет, лежите!» Остановила ее я, когда она попыталась спустить ноги на пол. «Вам нужно отдыхать, чтобы восстановить силы». Она послушно легла обратно, и я, сев на краю кровати, поправил одеяло. «Как? Что со мной произошло?» «Ты испугалась разбойников и упала в обморок. Он мог перейти в болезнь, но теперь все будет хорошо». «А те люди?» «С ними покончено». «Но как?» «Сэр Вебранд знает свое дело». Олег -то с облегчением выдохнула и прикрыла глаза. Ты голодна? Она чуть кивнула и тут же сморщила нос, покосившись на очаг, где в загустевшем соусе уже пригорало мясо. «Я распоряжусь, чтобы принесли просто хлеба с сыром и Эля», — кивнула я, поднимаясь. Толкнув дверь, я ощутила, как ее подпирает снаружи что-то тяжелое. Это оказался каутин, спавший, привалившись к ней спиной. «А хотя знаешь», — снова притворила створку я, — «обойдемся своими запасами». Вынув горшок со здешним ужином из очага и отстаив его, я достала из котомки сушеное мясо и бурдюк. Налив кружку меда, поставил его на угли. Вскоре по комнате поплыл аромат пряностей. Когда питье прогрелось, я обернула ручку кружки тряпкой, приблизилась к коллекте и протянула ее. Она неловко приняла ее и прикусила мясо, задумчиво глядя в окно. Лоб слегка хмурился, как если бы она пыталась что-то осознать. «Вы верно замерзли и тоже хотите есть?» Спохватилась она и протянула мне кружку так же неловко, как я недавно ей. Следом пододвинула плотняный на мешочек с мясом. Я отхлебнула напиток и вернула Олекта. Внутри начало растекаться тепло, расслабляя, и я вдруг заметила, как устала. Теперь словно что-то разжалось и сразу же захотела спать. Веки начали закрываться. Поживав мясо, я знаком отказалась от добавки и поднялась, пробормотав. Пожалуй, мне тоже пора отдохнуть. В эту ночь я устроилась на другой половине постели, чувствуя себя странно от того, как прошел этот вечер с Олекта. Подобного не было никогда прежде, Кажется, она ощущала от этого растерянность. Наконец мысли начали мешаться, и на границе сна и яви мелькнули золотистые волосы, вспыхнули белые глаза. Я тебе ее не отдам, прошептала я, прежде чем провалиться в сон.